Конец психологического знания Кришнамурти «Что составляет ум постоянно следовать определенному стереотипу? Постоянно искать? Когда он освобождается от одного стереотипа, он сразу же принимает другой, и так он ведет себя все время». Можно объяснять, почему он так действует – в целях ли защиты, достижения безопасности или от безразличия, из-за того, что стал достаточно бесчувственным и его не интересует собственное развитие и тому подобное. но все же очень важно глубоко исследовать, почему наш ум всегда действует в каком-то направлении. Мы сказали, что пройдя сквозь все мучения, исследования и озарения, человек, оказывается, перед глухой стеной. А эта глухая стена может или погубить, или быть разрушена, если есть любовь и разумность. Прежде чем мы в это углубимся, я хотел бы спросить, почему люди, как бы они ни были разумны, эрудированы в философском и религиозном отношении, неизменно погрязают в рутине, оказываются в плену стереотипа искания? Дэвид Бомб «Что же, я думаю, рутина – это нечто, присущее природе накопленного знания». Кришнамурти, вы считаете, что знание должно неизменно порождать рутин? Бом, не могу сказать, что это неизбежно, но развитие человечества, кажется, пошло как раз по такому пути. Если мы обратимся к психологическому знанию, так сказать, Кришнамурти, мы говорим именно об этом, но почему?» Ум не сознает, не видит опасности в механическом повторении и в том, что оно не содержит в себе ничего нового. Вы видите, как мы снова и снова устремляемся по проторенной колее. Бом. Мне кажется, что эту рутину или накопленное знание принято считать чем-то гораздо более значимым, чем это есть на самом деле. Если мы говорим, что имеем знания о каком-либо предмете, например, о микрофоне, то оно имеет несколько ограниченное значение, но знание о нации, к которой вы принадлежите, представляется чрезвычайно важным. Кришнамурти. Конечно. И это значение, которое приписывается знанию, не является ли оно причиной ограниченности ума? Бом. Потому что такое знание, которое считается чрезвычайно ценным превыше всех прочих ценностей, заставляет ум крепко его придерживаться. Оно кажется самым важным на свете. Кришнамурти В Индии существует философия. Вы, конечно, знаете, это веданта, которая утверждает, что знание должно прийти к концу, но, по-видимому, очень, очень, очень немногие люди преодолели знание и говорят из свободы. Бом. Видите ли, вообще знание представляется чрезвычайно важным, даже если кто-то говорит, что с ним следовало бы покончить. Кришнамурти, вы решили, что я такой глупый, что не отличаю психологическое знание, которое имеет очень малое значение от знания как такового, и мой ум получается вообще на всякое знание. Бом, я совсем не имел в виду, что человек такой глупый, я имел в виду знание, которое отупляет мозг. Кришнамурти, Отупляет, согласен, но мозг, кажется, не освобождается от знания. Бом, он уже так отупил, что не может понять, что он делает. Кришнамурти Итак, что ему нужно делать? Я много лет наблюдал людей, пытавшихся освободиться от определенных проблем. Это сущность ума, вы понимаете? Это психологическое накопление, которое становится психологическим знанием. Так ум разделяется, и многое происходит как вне, так и внутри его. но все же ум отказывается освобождаться. Бом. Да. Кришнамурть. Почему? Не потому ли, что в этом состоянии есть безопасность, что ум чувствует защищенность? Бом. Знание – часть его, но я думаю, оно каким-то образом приобрело значение абсолютного знания вместо того, чтобы быть относительным. Кришнамурть. Все это я понимаю, но вы не отвечаете на мой вопрос». Я обыкновенный человек, я представляю себе ограниченное значение различных уровней знания, но глубоко внутри это накопленное знание действует очень разрушительно. Бом Это знание вводит ум в заблуждение, и человек уже нормально не сознает, что оно разрушительно. Когда начинается процесс разрушения, ум не в состоянии это увидеть. Он отбрасывает сомнения. Существует потрясающий механизм самообмана или бегства от видения проблемы в целом. Кришнамурти. Почему? Бом. Потому что ум опасается, что на карту может быть поставлено нечто необычайно ценное. Кришнамурть. Почему же человек, удивительно разумный, способный или искусный в других отношениях, здесь, где самый корень всех его бед, не может уразуметь, что происходит? Что мешает уму это сделать? Бом. Как только знание приобретает важное значение, сразу же начинает действовать механический процесс сопротивления разумности. Кришнамурть. Так что же мне делать? Я понимаю, что должен освободиться от накопленного психологического знания, что оно разделяет, является разрушительным и малозначимым, но не могу. Не происходит ли это из-за недостатка энергии? Бом. Это не основная причина, хотя в этом процессе энергия рассеивается. Кришнамурти. Когда энергия в большом количестве рассеивается, у меня ее не хватает, чтобы справиться с моей задачей. Не так ли? Бом. Энергия быстро возвратилась бы, если мы смогли бы это понять. Я думаю, что не это главное. Кришнаморть. Да. Так вот, пойму ли я, что это знание неизбежно формирует рутину, в которой я живу? Как мне разрушить этот механизм? Бом. Но я не уверен, что людям вообще понятно, что все дело тут в знании, или даже что это знание есть знание. Видите ли, для них оно может быть просто ощущением собственного бытия, себя, «я». Знание создает «меня», а «я» – это уже переживание некоторой сущности, которая не воспринимается как знание, но как реальное бытие. Кришнамурти, вы считаете, что это бытие отлично от знания? Бом. Оно так выглядит. Оно воображается иным. Кришнамурти, а существует ли оно? Бом. Не существует, но эта иллюзия обладает большой силой. Кришнамурти. Такова наша обусловленность. Бом. Да. Итак, вопрос в том, как нам прорваться сквозь иллюзию и сломать эту привычную колею, ибо она создает видимость реальности или претендует на то, чтобы быть состоянием бытия. Кришнамурти. В этом действительно проблема. Это самое основное движение в человеке. положение представляется совершенно безнадежным. И, сознавая эту безнадежность, я сижу и говорю, что ничего не могу поделать. Но когда я сосредоточиваюсь на этом, встает вопрос, возможно ли функционировать в этом мире без психологического знания. Это определенно меня беспокоит. Я считаю это основной проблемой, которую человек должен разрешить во всем мире. Бом, согласен, но если вы заговорили бы об этом с другим человеком, который как будто разумно мыслит, это могло бы сильно его встревожить, и мы должны были бы объяснять ему, что речь идет всего лишь о психологическом знании. Психологическое знание представляется ему не знанием, а чем-то большим, и он не понимает, что его знание о собственном состоянии таит себе в себе беду. На первый взгляд это знание кажется чем-то пассивным, чем вы можете, если захотите, воспользоваться или пренебречь некий образ того, что должно быть. Кришнамурти, «Мне все понятно».